имели у пояса револьверы, и остальные относились к ним с почтением. Старший мужчина обратился к ним по-фолонски. Эверард покачал головой. Потом младший сделал попытку заговорить. «Таиланд ту Кимбрик?» Эверард знал начало германской речи, и Пит также насторожил уши. Двирдра ушла в себя и не двигалась. Я ответил Эверетт по-немецки и добавил: "Ein Wenig". Светловолосый потёр руки. "Ach, ein Wenig." Годы. Ик гайд Бой Эрик Вульфилассен. Окмен Гефрионт Еран Болеслав Орконский. Хотя Эверетт понимал почти всё, язык оставался чужим, сложенным из многих из немецкого или голландского, перемешанного с северными добавками. Возможно, они смогут понимать друг друга. «Что у вас на уме?» – спросил он. «Мы происходим с планеты Сириуса. Отвезите нас назад на берег, потому что иначе вас не возмездие моего народа». А Вульфилассен не казался веселым. Возможно, он тоже не все понимал. Он предложил, чтобы они сошли вниз, где бы Эдирдра могла переводить. Когда они сидели в небольшом, но удобно устроенном салоне, а девушке принесли стакан вина, чтобы она успокоилась. Потом Эдирдра сказала: «Они захватили нас, когда их разведчики узнали, где мы находимся. Так же и ваша машина будет похищена. Известно, где она находится. Об этом я мог догадаться.» Кто они? Все оказалось совсем просто. Они переоделись, чтобы каждый мог поверить, что нападение было делом Хиндураджа. В действительности же это тайный союз Литарнян и Кимбров. Теперь они плывут к Инис Лангален, летней резиденции Литарнянского посольства. Там волшебникам предстоит объяснить функционирование своего оружия и своей машины. «А если мы этого не сделаем?» – поинтересовался Эверард. «Мы цивилизованные люди», – был ответ. «За хорошую службу платим золотом и серебром. Насильственное принуждение к службе менее приятно, но речь идет о существовании нашей страны. У нас нет выбора». Действительно, они были женатые мужчины и отцы семейств, и лучше бы напили с пива или сыграли в какую-нибудь игру. Бойерик разводил в Италии коней. Аркунский обрабатывал поля где-то у берегов Балтики. Но все это никак не могло помочь пленникам, потому что Родина призвала их к оружию. Родина. «Мы устали», вдруг», — вдруг сказал Эверард. «Можно нам отдохнуть?» но, конечно же», — сразу отозвался Бойерик, обрадовавшись, что может оказать им услугу. «Ведь мы должны стать добрыми друзьями». На западе солнце садилось в море, в то время как Пит и Деердре стояли у борта и с грустью любовались природой. Эверард разговаривал со светловолосым Бойериком. «Так значит, вы пришли к нам со звезд?» «Этого я не понимаю, потому что я всего только обыкновенный человек. Если бы от меня зависело, я жил бы в своем поместье и не заботился бы о том, что делается в мире. Благо, всякий человек имеет свои определенные обязанности». «Да, но это же обычно», — сказал Эверт. «Сколько людей сражается вместе, но ведь лишь горстка их к этому стремится». «Но так надо!» – вздохнул светловолосый гигант. «Карфаген отнял у нас Египет, а Египет принадлежит нам. Так значит, кимбры объединились с литарнянами. Думаете, прибрать к рукам Европу и Африку, пока великие державы заняты в Азии?» «Да нет же», – защищался уязвленный бойрик «Мы только хотим получить назад наши исконные земли». Король сказал... Последовала длинная речь, а в ней было много знакомых фраз. Слишком уж знакомых. Эверард выслушал все в полном спокойствии. Корабль продирался через волны к цели.